Глава тринадцатая. Караш. Так, в бездну непонятную хрень с именем. Допустим, система как-то влияет на психику, делая придуманное прозвище более актуальным для восприятия, чем родное имя. Возможно, это нужно для чего-то, связанного с интерфейсом. Иначе в прозвище не было бы никакого смысла. В Шизе перед глазами нет ничего бесполезного. Даже сам интерфейс выглядит, как будто с ним поработало несколько институтов с сумасшедшим финансированием. Всё подогнано идеально, чуть смещается вслед за глазами, исчезает, когда не нужен. И вообще слушаются мысли, как если бы читал желание напрямую из подкорки Это всё, конечно, было бы удивительно, как бы я знал точно причину появления интерфейса. Вы, на данный момент, вся эта дичь лишь порождает одни вопросы. И дальше полученных фактов методом научного тыка дело не идёт. Ещё я сделал вывод, что мне не жалко родного имени, поскольку я его не выбирал. А вот Найкрос – это мой выбор, из за него в ответе только я. Ну или так система воздействует, не знаю. Да и думаю, тут не о чем беспокоиться. Родное имя помню, и ладно. Вот если бы я его забыл, тогда можно бить тревогу о психологической угрозе. Наверное. Разобравшись внутренним разногласием, перезарядил ружье и вышел в прихожую, где в собственной крови лежало тело подстреленного мной парня. Всего одно попадание в спину убило его на месте. И это моих рук дело. Я похолодел. Всё, теперь я официально убийца. Назад дороги нет. То, что у меня не было выбора, полнейший бред. Я хладнокровно стрелял что в одного, что во второго, не думая о будущем. Защищал свою жизнь. Ерунда. С усилением мне не составило бы труда раскидать всех троих, даже в прямом столкновении со всеми сразу. Однако предпочел стрелять, и теперь на моей совести одна человеческая жизнь. Вру, две. Вышел из дома и, обойдя его, увидел корчащегося от боли парня. Не знаю, что там вылетает из ствола сайги, но ему чуть руку не оторвало. Пуля вошла в плечо не слабо бы разворотив его. Страшное зрелище и невероятно болезненное ранение не оставит парню ни шанса на выживание. Первый же пожиратель, закончив существование этого неудачника без особого труда. «Помоги мне!» – прорычал он через боль. «Хорошо», – согласился я и, отбросив ружье в сторону, достал меч. Не сомневаясь ни на секунду, воткнул полосу стали парню в горло. Расширенные от узымления глаза, уставившиеся на меня, сменились в короткой агонии, и тело обмякло, дернувшись всего раз. «Получен опыт. 112». «Вот. Теперь я не защищал свою жизнь, а хладнокровно прикончил человека. Не пулей, а оружием ближнего боя. Более того, забрал его жизнь больше для проверки того, насколько выгодно убивать обычных людей. И сейчас не чувствую особой вины». «Опять влияние системы? Может быть и так, но я и до этого не чувствовал к ним ничего, кроме злости. За людей не считал, не задумывался о том, что у них есть родные и близкие. Вообще считал таких уродов мусором, мешающим хорошим людям жить. Однако сейчас, на фоне происходящего безумия, влияние закона и уголовной ответственности померкло. Если хочешь уезжать, придется принимать резкие решения, а порой и кардинальные». И вся эта дичь до тех пор, пока не найду огромную группу вооружённых и организованных людей. «Нам нужны господа с преферансом и крутизанками. Только так мы сможем выжить». Хохотнул я, отгоняя постоянно лезущие в голову плохие мысли. Нет, всё же вину я ощущал. Небольшую правду. Много оправданий пролетало в голову, но все они никак не котировались моей собственной моралью. Да, общество навязало мне какие-то правила. То нельзя, это плохо. Государство руководствуется теми же моральными принципами. А власть у нас авторитет, к нему прислушиваются больше, чем к доброму слову. Вот только оно же и отправляет молодых парней убивать. Бросает в самое пекло устроенные межвойной, где законы морали работают категорически наоборот. Убей врага, ибо если пощадишь, он убьет тебя. Правила, написанные кровью, их не любят показывать на всеобщее обозрение, так как понять эти установки сложно. «Сложно, пока на личном опыте не познакомишься с ними. Возможно, сейчас нужно руководствоваться ими». Вернулся в дом, собрал сумку, долго хранящуюся еду, которую смог найти и вообще всё, что решил брать с собой. Минут десять потренировался двигаться со всем своим скарбом, чтобы можно было быстро выхватить ружьё, которое на ремне закинул за спину. Когда тело более-менее привыкло к куче неказистого груза, я покинул дом». Остался бы тут подольше, но нарастающее чувство тревоги стало невыносимым. Да, выстрелом мог услышать кто угодно. Мутанты, Фёдор и ещё чёрт знает кто. Вот куда свалил третий мародёр. Что-то я не верю, что он мог испугаться и бросить остальных здесь. Может, парень поехал за помощью. Уже сейчас вполне могут быть и банды формирования, пережившие первый ужас, сумевшие выжить и охренеть свободы и безнаказанности. Могут? Ну, конечно же, могут. Даже в мирное время хватало смуты. «А теперь так, и остановить их некому. Куда, блин, ушли люди из полицейского участка? Где они, когда так нужны?» Под этими мыслями преодолел забор рабицу и двигался по берегу соседнего участка. Старался пересечь его как можно быстрее, ибо со стороны ограбленного мной дома до меня стали доноситься подозрительные звуки. Кей позволил перемахнуть еще один забор, и я вместе с Корги оказался на запущенном участке». Всё поросло травой, а единственный способ восстановить жилище – это снести старое и воткнуть новое. Не успело пройти и двух метров, сзади раздался выстрел. Треск и плечо божгло болью. Я, понял что меня вычислили, подхватил корги в рубивки, помчался вперёд. Слух уловил крики, много криков, а также рычащий мотор автомобилей. За ними последовали выстрелы, и я понял, что нужно было уходить раньше. Мне посчастливилось попасть в самый хреновый расклад из всех возможных. Банд, формирование. Значит, тот хрен не просто так свалил, а за подмогой. И судя по такой стремительной мести за своих людей, эти кадры хотят захватить весь поселок. Наверняка у них появился амбициозный лидер, который приказал наработать у банды жестокую репутацию, чтобы люди прониклись и прогнулись. И думается мне, это кайзер. Завернул за угол дома и встретился лицом к лицу к спожирателям, которого приложил ногой в подбородок. Когда спешишь, решения принимаются быстро, а от результата сам бываешь в шоке. Под усилением его отшвырнуло от меня, как куклу. А я помчался дальше, поскольку, судя по звуку, забор на этот участок просто повалили машинами. Ещё раз напитав себе ки, ускорился, насколько это возможно. И не обращая ни на что внимания, просто бежал, уходя от преследователей дворами. Глефа постоянно цеплялась за любую торчащую хрень. Корги выскальзывал и грозился потеряться от того, что вместе с собакой та же рука придерживала меч, чтобы он не рассек ногу. В общем, приходилось несладко. сладко. Сумка, палатка и ружье болтались из стороны в сторону, усложняя движение. Вот именно сейчас я осознал, насколько важно иметь специализированный обвес, который грамотно прикреплен к телу. То, что солдаты раньше мне казались нелепыми колобками со всем своим вооружением, кармашками, подсумками и прочей дичью, больше не выглядело смешным. Я завидовал и жалел себя из-за отсутствия такой спецодежды у меня. Но всё равно, бросать свою поклажу уже поздно и категорически неохота. На пятый или шестой прыжок через забор я свернул в сторону, пробежал через открытые ворота, пересёк улицу, глянув по сторонам и скрылся на участке. Всё было плохо, меня преследовала довольно крупная толпа. Как минимум четыре машины я увидел в пыли, а они увидели меня. Останавливаться нельзя, только бежать. Справиться с такой толпой я не в состоянии, завалят. Пронёсся по территории дома и краем глаза заметил в окне удивлённое лицо мужчины. Вот ещё одна жизнь на моей совести. Думаю, преследователи не упустят возможности зайти к нему в гости и настойчиво попросить сделать для них всё, что они попросят. Откажется – умрёт. Не понравится, как выполнил приказ – тоже умрёт. Вести дела с охреневшим людьми невозможно. Для них те, кто не угроза, всё равно что игрушки. «Прости, мужик, просто не высовывайся, и, возможно, они последуют за мной». Снова перемахнув забор, продрался в подлесок и выскочил на дорогу, который пересек на последних остатках усиления. За ней начинались старые двухэтажки, где мне нужно было спрятаться. Деревья остановят машины, и им придётся их объезжать по большому кругу, чтобы оказаться здесь. А вот с людьми уже сложнее. Они наверняка не захотят отпускать меня с миром, будут преследовать до конца. Поэтому несколько человек последуют своим ходом по моим следам. Однако с ними будет проще справиться, чем со всеми сразу, да и опыт опять же. Поставил корги на землю и сказал привести мне мутантов. Как можно больше мутантов? Пес посмотрел на меня, не понимая, действительно я имею в виду то, что сказал. Подтвердил свои слова и деру мчался во дворы. Умный пес, даже слишком умный. Куда сообразительнее корги, которых я видел ранее. Вспоминая его прошлую хозяйку, мне не верилось, что она могла добиться такого результата простой дрессировкой. «Тут нечто иное, и было бы неплохо узнать, откуда дама достала пса». «Увы, но мадам мне эти детали поведать не пожелает, так как взяло зла на меня». Выкинув подозрение насчет дофига собаки, оглянулся назад. Преследователи уже перебегали дорогу. Всего штук девять голов с колюча режущим оружием, но без огнестрела. Наличие стволов было важно, потому что тратить патроны мне бы не хотелось. Пригодятся еще». «Ну раз эти господа вооружены лишь железками, можно вести с ними диалог Средневековья. Железом. Холодным. Вообще, я бы предпочел просто скрыться. Но в итоге моя энергия закончится, и я выдохну спустя минуту бинга. Поэтому, пока есть возможность оборовать хост более радикально, нужно это сделать». Сумку и палатку закину в открытое окно первого этажа. «Не беспокойся, там может быть хозяин. Сейчас не до этого». Развернулся к подбегающему Я безоруживающе улыбнулся. Устали парни, замаялись гнаться за мной, а я под усилением даже не спотел. Свеженький, как огурчик, в отличие от красных и тяжелодышащих противников. Только они начали что-то говорить, и я дернулся вперед, замахиваясь глефой. Лезвие чуть-чуть не достало до отскочившего парня. Врубив усиление и уже куда быстрее повторяя удар, рассек ему грудь. Успел заметить ребра с органами за ними, прежде чем уже мертвое тело рухнуло на землю. Крики его дружков, охреневших от жестокой расправы, только подстегнули меня действовать дальше. Перехватив Глефа, я метнул её в среднего в толпе парня. По Попасть остриём и не надеялся, но длинная палка с приделанным к ней лезвием, который только что убил их товарища, послужит отличной психологической атакой. Да и при усилении она неплохо может ударить любой своей частью. Ушиб точно будет. Сам же, вытащив меч, прыгнул к ближайшему и отрубил ему руку, которую поставил как блок. Не стал смотреть и зацикливаться на вопросе, на что он надеялся, а просто повторил удар, забравший его жизнь. После этого уже мне пришлось уходить от атаки, но отпрыгивая, провел свое лезвие по противнику так, что оно вспороло брюхо атакующему. Заточенная полоса стали – очень удобная штука для нанесения страшных ран. Не требует особой выучки, но имеет для нее широкий потенциал. Слух, усиленный ки, уловил звук моторов приближающихся машин. Со стороны дороги лай Корги, который, похоже, нашел мне мутантов. Чувствуя, что времени не хватает, дёрнулся вперёд и в сторону, обходя пришедших в себя парней. Они поняли всю серьёзность ситуации и, не сговариваясь, бросились на меня всем скопом. На бегу меч перекинул в левую руку, достал обрез из импровизированной кобуры, взвёл курок и, направив оружие на ближайшего гада, выстрелил, целясь ему в грудь, чтобы наверняка попасть. «В патронах у меня не дробь, могу и промазать». Появление огнестрельного оружия кардинально изменило баланс сил в головах этих кадров. Выражение Лиса злобного сменилось на удивлённое и немного напуганное. Те, кто хотел меня только что убить, уже не рисковали напасть, так как первый, кто решится это сделать, умрёт. До этого они, похоже, не верили, что моё оружие заряжено. Мы поиграли в гляделки ровно до тех пор, пока Корги не выбежал из-за угла дома, ведя за собой приличную толпу пожирателей. Целый паровоз, где вагонов было не меньше двух десятков. И где только нашёл. испуганная лица бандитов и моя ликующая физиономия изменились на противоположные когда со стороны дороги показалась первая машина подкрепления. Я понял, что времени у меня мало, поэтому выстрелил в крайнего к окорге противника и, швырнув обрез в его соседа, помчался к диру. Использовал остатки ки и большими прыжками бежал прямо к собаке-мутантам. Подхватив пса, прыгнул в сторону, обегая толпу тварей, которые только посмотрели мне вслед, предпочтя более многочисленную добычу. Хотя нет, парочка пожирателей всё же устремились за мной, что, конечно же, мне не понравилось. Чем больше мутантов схлестнутся с основной бандой, тем больше у меня будет времени скрыться. Эта пара могла подарить мне несколько секунд, а вместо этого они крадут драгоценное сейчас время. Перепрыгивая машины, перебегая детские площадки, петляя между домами, я слышал непрекращающуюся стрельбу. Даже преследовавшие меня мутанты повернули назад. Похоже, Дир устроил Банди веселую встречу. Однако я уверен, мутантам не пережить её. Люди опаснее, чем любой монстр. Их многочисленность и смертельно опасные изобретения не заставят зубам и когтям даже шансы на выживание. В итоге всех мутантов изведут, и тогда начнётся охота на ведьм, на таких, как я. Если, конечно, система не подкинет очередную хрень вроде этого отсева. Территория двухэтажек неожиданно закончилась. И пошли пятиэтажки с дворами, заставленные автомобилями. Корги поставил на асфальт и стал осматривать окна, прикидывая, смогу ли я забраться в какой-нибудь из них. Энергия почти закончилась, а без неё у меня мало шансов уйти от погони. Нужно где-нибудь пересидеть, желательно ещё и переспать. «Парень! Эй, парень!» Окликнули меня с верхнего этажа дома, рядом с которым я стоял. «Подымайся! Восьмидесятая квартира!» Кричал мужчина средних лет. Такой, типичный мужик, хлебнувший семейной жизни и накрепко привязанный к дивану и телевизору. За неимением вариантов решил принять его предложение и, подбежал к подъезду, прикрыл нос от тошнотворного запаха крови. Это, по сути, всё, что остаётся от людей после пожирателей. Много крови. Она быстро сворачивается и сильно пахнет. Не так, как гнилое тело, но тоже неприятно. А когда ещё жара на улице, то всё становится куда более жёстко. Ну и, само собой, обилие мух, что не повышает привлекательности. Взяв меч на изготовку, вошёл в подъезд и начал подниматься наверх, дёргая по пути все ручки закрытых дверей. Мутанты не умеют открывать двери, и если замок не подведёт, это станет непреодолимой преградой для тупой твари. Следы побоища украшали почти каждый этаж подъезда. И мне страшно представить, какой ужас тут творился в самом начале. Также я не понимал, как могло дойти до такого, учитывая, что уже, считай, и не осталось входных дверей из дерева. Выбирая врата своей крепости, люди не смотрят на алюминиевую заглушку, которую можно ногой пробить. Только стали с запирающим механизмом такой надёжности, что проще стену сломать, чем дверь вынести. От многих квартир несло с иначе этот запах не назвать. Складывается такое впечатление, что там уже неделю что-то стухло. Но такого, конечно же, не могло быть. Выяснять причины я не стал, просто поднимался вверх. Меч в ножнах, ружье готово к бою. Их хватит секунды на две действий под усилением. Если эти люди настроены агрессивно, а я уверен, что там не один человек, то их выходка будет стоить очень дорого для них самих. Меня встретило двое мужчин. Стояли на площадке этаже с ружьями в руках. Один был тем, кто и пригласил, а второй оказался типичным гопником. Таким типичным-типичным. Спортивный костюм одидаса, фингал под глазом и сигарета в зубах. Оба хмуро посмотрели на Сайгу у меня в руках. После чего, как бы невзначай, повернули свое оружие так, чтобы быстрее везти на прицел. Меньше секунды, и я на мушке. Что не сказать о результате подобного действия с моей стороны. Усиление может и сравнять наши шансы, но итог очевиден. Захочу напасть, проиграю. Найкросс. Продолжая подниматься и убирая ружье за спину, начал я. Это Дир, аномально умный пес. Тапочки приносит. Усмехнулся гопник. Слышали выстрелы? Его работа. Без всякой эмоции на лице произнёс я, остановившись напротив мужика, пригласившего меня сюда. Встречающие, видя, что я не желаю им зла, опустили оружие, но всё же держали пальцы рядом со спусковым крючком. «Встретю лихих парней, да?» — проигнорировал мою откровенность, по-видимому, старший из них. «Да, но давайте ближе к делу. Зачем позвали?» Ну вот не верилось мне, что они решили просто так помочь человеку в бегах. Со стороны, точнее, с высоты пятого этажа. Я казался загнанным зверем, не желающим попасть под раздачу в бандитские перестрелки. «Пойдём внутрь, там за кружкой чая, поясню ситуацию и причину». Усмехнулся старший и добавил. «Заодно познакомлюсь с остальными». Он подмигнул мне и, открыв дверь, скрылся в квартире, откуда послышался неразборчивый диалог. «Давай заходи, я уже покурил не хочу тут тухнуть». Выбросив окурок вниз, сказал гопник, проследив за полётом своего снаряда. «Дверь не забудь закрыть». Добавил он, плюнув вслед о курку и вошел в квартиру. Я посмотрел на курги, он на меня, и мы последовали за пригласившими. двери закрывалась на ключе, оставленной в замке, и не вызвала проблем. А то бывает, что приходится думать, как работает запирающий механизм. Квартира жем была обычная, как у многих не слишком бедных семей. Стандартный вид портили коробки с консервами, крупами и другой долгопорчащейся едой, которыми был завален весь коридор. прозраливость местного хозяина меня удивила. Непростой он человек, раз сообразил, и сумел набрать припасов. Плюс ему в карму, и минус мне за то, что я уже два раза умудрился потерять свой провиант. Вздохнув, пошел в зал, знакомиться с обитателями. И только я пересек порог, мой взгляд уперся в одного из четверых мужчин. Я замер на пороге, не знаю что предпринять. А мозг судорожно пытался сообразить, как бы без жертв покинуть квартиру. «Караш, уровень четвертый». Системное имя висело над головой ничем не примечательного человека. Типичное лицо мужчины, познавшего неблагодарную судьбу и труд простого работяги. Обветренное смуглое лицо с морщинами жизненного опыта, на самом деле ещё молодого человека. На вид ему можно дать сорок лет, хотя по факту, скорее всего, в районе тридцати. И он смотрел поверх моей головы с блеском в глазах и снисходительной улыбкой. ну что встал-то?» – произнес гопник. «Проходи, приуставься, что ли». «Сема, господин Найгрос, немного смятений, не дави на него», – подал голос Караш. «Молодой человек, садитесь и не беспокойтесь о моем статусе. Мы не враги. Предыдущие со статусом доказали мне обратное. Если ты про убийцу на буханьке и следователя с химерой, то тебе просто не повезло». «Следователь с химерой?» – переспросил я, не понимая, о ком говорит этот парень. «Так», – нахмурился он, – «давай я тебя веду в курс дела» но сперва ты сядешь и представишься Я поднял бровь, всё ещё сомневаясь. «Повторяю, мы тебе не враги. Более того, мы делимся с тобой информацией о том, что узнали бы о всей этой херне. Ты можешь уйти прямо сейчас, а никто тебя не будет останавливать. Но ты же согласился на приглашение. Значит, уже прокрутил в голове возможные причины встречи». «Ну, допустим». Я сел там же, где и стоял. У выхода из комнаты на пол, скрестив ноги. Корги сразу же залез ко мне на колени. «Меня зовут Найкрос». «И ты алкоголик, да?» «Зачем ты съязвил, гопник, перебивая меня?» «Верно». Сухо согласился с ним я. «Так, Сёма, не мешай знакомству». Начал Каррош. «Я знаю, что твоя культура требует твоего личного вмешательства буквально во вовсю, но будь добр, помолчи». «Как скажешь, босс». Легко согласился он и, подойдя ко мне, подал руку для рукопожатия. «Называй меня Сёмой, как иначе». «Так». «Вот этого молодого человека зовут Игорем». Он указал рукой на молчаливого брюнета в рыболовной жилетке в болотниках и неудобном на вид зеленом свитере с нашивками на плечах и локтях. Рыболов мне только кивнул, продолжая изучать что-то в своем телефоне. «Меня зовут Евгений Савинович. называй просто Савин». Пригласивший меня сюда, решил представиться лично. Он тоже протянул руку для рукопожатия. Ну, в отличие от съемы, не устал, так как сидел близко. «Ну, вот и отлично». «Мы с тобой уже знаем наши новые имена, и, как полагаю, родные теперь не актуальны, да?» Усмехнулся Караш. «Да, а теперь я воплощение воплощении внимания». Произнес я, надеюсь узнать хоть что-то новое.